Глава 123. Великолепен и славен, словно песня. «Будь все иначе, я бы не приглашал тебя, божественного врача, лично. Ученик Цень, помнишь, как император не стал обращать внимание на то, что ты отвергнутый человек? Знаешь, кто его надоумил?» — спросил лорд Ян, улыбаясь и поглаживая усы. Цэньму удивился. Ведь когда император Ян Фэн произнёс ту горячую речь в имперском колледже и даже встал, Он подумал, что тот пытается воспользоваться его личностью отвергнутого человека Великих Руин, чтобы сбить спесь со своих министров. Однако, со слов старика казалось, что только благодаря его усилиям все произошло именно так, как произошло. «Я хотел бы услышать подробности», — проговорил паренек. «После твоего признания я сказал императору, что ты божественный врач, который может помочь вылечить того человека». Вот он и не стал разбираться в вопросе, как ты смог избежать смотровых зеркал и пробраться в Империю Вечного Мира. Слегка улыбаясь, говорил лорд Ян. Если бы не это, ты правда думаешь, что смог бы стать имперским учеником? Имперский ученик — чиновник восьмого ранга. Разве такой статус может быть дарован обычному отвергнутому, к тому же неизвестно как пробравшемуся в нашу Империю Вечного Мира? Такое действие преступно и неуважительно к самим богам. «Если мне не удастся вылечить этого человека, мою голову...» — сказала было Циньмо. «Сплячь!» — все так же, улыбаясь, закончил за него лорд Ян. У помрачнило помрачнело лицо. Когда Паланкин приземлился, слуги подняли входные занавески. Старик жестом пригласил юного собеседника выйти первым, и тот, сделав глубокий вдох, вышел наружу. «Этот человек чрезвычайно влиятельный, поэтому ты не можешь быть неучтивым, понимаешь?» Выйдя следом, в полголоса наставлял лорд Ян. «Само собой, разумеется, я не буду наглеть. В конце концов, от этого зависит моя жизнь и ваше будущее». Следуя за стариком, улыбнулся нему. на что лорд Ян тоже улыбнулся и неторопливо продолжил. «Хорошо, что ты смышленый. Мой внук тоже учится в колледже. Он поступил в него за два года до тебя. Если ты сможешь вылечить того человека, то я попрошу внука позаботиться о тебе. Знаешь...» «Он достаточно талантлив и смог поступить в колледж, будучи еще в области пяти элементов!» Ценемоу состроил странное выражение лица. «Интересно, был ли его внук среди учеников, кого я сегодня побил?» «Судя по всему, они оказались во внутреннем дворе императорского дворца, где должны были проживать императорские наложницы. Минуя одни дворцовые ворота за другими, юноша видел дворцовых служенок и бледнолицых безусых мужчин. Они евнухи! «Думал Ценемоу». Лорд Ян привел его в самые дальние внутренние покои дворца, которые, несмотря на свою пышность и богатое убранство, казались слишком тихими и одинокими. В данный момент в просторном зале покоев находилось около 30 человек, большинство из которых были придворными служанками и евнухами, но здесь также присутствовало несколько имперских лекарей, стоящих рядом с Нефритовой кроватью, которую со всех сторон окутывала шелковая воль, мешающая видеть, что внутри. Однако там, скорее всего, лежала женщина. «Это тот самый божественный врач из Цветочный? цветочной?» Один из лекарей взглянул на саниму и ухмыльнулся. «Лорд Ян, ты, похоже, умом тронулся, раз на самом деле посмел позвать сюда человека, который лечит бордельных девок, лечить матушку императора. Твое поведение стало слишком дерзким!» Имперский лекарь Сяо сказал примерно то же самое, а затем сразу умер. Равнодушно парировал лорд Ян, и все так же равнодушно продолжил. «Верно, маленький брат Сынь, я забыл тебе сказать. Имперский лекарь Сяо и все эти мужи перед тобой, лекари Имперского колледжа Зала Высшего Исцеления, также они те, кто в будущем будут обучать тебя медицинским знаниям». Санему приветливо поклонился в сторону присутствующих имперских лекарей, на что последние лишь ухмыльнулись и не стали отвечать взаимностью. «Такой молодой, а уже бродяжничает и дурит других!» «Ты должна быть все еще плох мастерство мастерстве приготовления пилюль, верно?» Гадко ухмыляясь, попытался поднять имперский лекарь Цуй, на что Цинему ярко улыбнулся, выглядел невинным, незнающим бед ребёнком, и ответил. «Учителя, имперский лекарь Сяо сказал примерно то же самое, а затем сразу умер». Лица имперских лекарей стали мрачнее грозовых туч, в то время как Цинему подошел к нефритовой кровати, присел на нефритовый стул и поздоровался. «Матушка Императора!» Рука вытянулась из завуали и обессиленно упала на краю кровати. Юноша тут же проверил ее пульс и сказал: У кого-нибудь из присутствующих здесь есть серебряная игла? Один из старших лекарей передал ему свои иглы, после чего он достал одну и уколол ею кончик пальца женщины. Текчайшее преступление! Сквозь кашель прошептал лорд Ян. Лорд Ян, мы разделим ответственность между собой. Проговорился нему, между тем его жизненная отцы юркнула вперед и подхватила чуть было не упавшую на простыню каплю крови. Поднеся каплю к глазам, он начал сосредоточенно ее рассматривать. «Откройтесь!» — низко прорычал Циньму, пробудив свои глаза небес, и продолжил смотреть на кровь, как вдруг пальцы его одной руки, которые были плотно сжаты в кулак, растопырились, а капля крови мгновенно расширилась и стала походить на огромную ярко-красную сферу. Немного поколебавшись, он опять рыкнул. «Откройтесь!» В его глазах завращались бесчисленные таинственные узоры и приняли форму зрачков, тем самым создавая второе небо. Зеленые глаза небес. Цинму чувствовал нехватку жизненной Ци и понимал, что долго так не продержится, поэтому он повернул голову назад и спросил: Лорд Ян, вы можете должить мне свою жизненную Ци? Лорд Ян подошел, и его цы хлынуло наружу. Маленький божественный врач, ты уверен? Тихо спросил старик. Цэньму строгался всем телом, пока отцы Лорда Яна вливались в его глаза, слои глаз бога начали пробуждаться один с другим, позволяя ему отчетливо рассмотреть кровь и все сокрытые внутри неё тайны, Его ничто не могло ускользнуть от его взора. Слепой полностью передал ему навык пробуждения глаз Девяти Небес, вот только его текущего совершенствования было недостаточно для того, чтобы открыть все Девять Небес, поэтому он одолжил мощь совершенствования Лорда Яна. Из глаз к нему вырвалось два луча божественного света длиной около 30 сантиметров. затем он резко одёрнул шелковый валь и удлинил лучи света, чтобы дотянуться имя до тела матери императора. Женщина никак не ожидала, что Юнец на самом деле осмелится одернуть вуаль. она сразу же перевела на него свой взгляд, который был сродни грому среди ясного неба и демонстрировал силу без столики гнева. Они смотрели друг на друга, пока божественный свет не начал рассеиваться, а когда полностью погас, Ему сказал: Болезнь выдумана! Достопочтенная матушка императора отравлена. Несмотря на то, что мать императора лежала на кровати без сил, а старость оставила свой заметный след на некогда молодом лице, все еще можно было увидеть, что когда-то в прошлом она была настоящим образцом красоты, с редко встречающейся фигурой всей империи вечного мира. Мое тело слабее день ото дня. Некоторые имперские лекари имперского отдела врачевания утверждали, что я больна в то время как другие настаивали на отравлении, но никто так и не пришел к одному и тому же мнению. «Ты уверен, что я отравлена?» Закрыв глаза, спросила она. «Яд, от которого вы страдаете, называется отравой тысячи вероятностей». Говорил Циньмо. «Данный яд считается по-настоящему, если так, конечно, можно выразиться, экзотическим. Ведь чтобы его приготовить, нужно иметь на руках тысячи ядовитых родственных друг другу веществ. После того, как отрава тысячи вероятности будет приготовлена, ее токсичность будет постоянно менять свои свойства, поэтому в мире не существует заранее придуманного антидота, способного обезвредить данный яд. В итоге его всегда нужно продумывать в зависимости от сложившейся ситуации. Использовать обычные противоядия бессмысленно, потому что данный яд устроен так, что может самостоятельно изменять свойства своей токсичности, делая противодействие ему бесполезным. И что еще хуже, чем больше раз пытаться избавиться от яда, тем токсичнее тот будет становиться, а муки пострадавшего станут воистину невыносимыми. Матушку императора уже давно отравили, но, к счастью, на вашей стороне стоит крайне плотное совершенствование, и имперские лекари не пытались скармливать вам много противоядий, а лишь давали духовные пилюли и прочие чудодейственные лекарственные добавки, цель которых состояла не в борьбе с ядом, а только в продлении жизни. В противном случае от шока мысли нескольких имперских лекарей путались, когда они молча переглядывались. «Лекари, такой яд существует?» Задыхаясь, спросила матушка императора, на что имперский лекарь Юй поклонился и ответил. «Отвечая на ваш вопрос, да, такой яд существует. Я слышал, что его придумал безликий король ядов, вот только никто никогда не видел его, поэтому... Вы не можете излечить его!» Вздохнула матушка императора. Имперские лекари стыдливо тупились в пол, ведь не могли дать положительный ответ». Затем взгляд женщины упал на Циньму, и она, задыхаясь, спросила. «Как насчет тебя, маленький божественный врач?» «У меня есть решение». Слегка улыбнулся Циньму. «Тем не менее, мне нужно знать точные рецепты лекарств, что вы употребляли начиная с момента отравления. Конечно же, как можно скорее. Кроме того, мне нужны 1023 придворных девицы, кисть, чернила, бумага и 1023 дощечки. Подготовьте ему всё!» Дробно кивнула вдова бывшего императора. Вскоре были подготовлены кисть, чернила, бумага и дощечки. Каждая императорская наложница была занята поиском и сбором дворцовых служанок со всех дворов. Имперский отдел врачевания же изучал все медикаменты, что когда-либо употребляла после начала болезни вдовствующая императрица. Санему поднял кисть, и на каждой дощечке начал записывать название одного ядовитого вещества с соответствующим порядковым номером. Закончить ему удалось только к полуночи. Между тем, за пределами дворцового зала горели яркие огни и освещали все вокруг, включая более тысячи стоящих в тишине служанок. Юноша приказал евнухам раздать дощечки служанкам. Спустя некоторое время каждая девица держала под с названием конкретного ядовитого вещества. Служанки беспрекословно следовали его указаниям, выстраиваясь в странном порядке. Для каждой из них было отведено специальное место. В первое построение входила только одна служанка, стоя отдельно от всех остальных. Второе построение состояло из двух служанок, третье из четырех, четвертое из восьми, затем уже шестнадцать служанок формировали с собой странный узор, шестое построение включало в себя 32, седьмое формировалось из 64, затем из 128, 256 и под конец 512. Когда дворцовые служанки заняли отведенные места, Санимо начал просматривать рецепты лекарств, что принимала в последние годы вдовствующая императрица. Изучив первый рецепт, он называл номера и просил девушек, держащих дощечки с соответствующими номерами, изменить свое положение согласно его указаниям. Построение с тысячи с лишним человек слегка изменилось, после чего Циньму изучил второй рецепт и опять провел некоторые изменения. Так продолжалось от рецепта к рецепту. Несколько имперских лекарей уставились на все происходящее несравненно шокированными глазами. Старый седовласый лекарь заговорил дрожащим голосом. «Никогда бы не подумал, что мне доведется при жизни увидеть подобный метод. Теперь умирать не обидно». Еще три имперских лекари кивали головами, а один из них сказал. «Мы смотрели на него свысока, а он смог распознать отраву тысячи вероятностей, и прямо на наших глазах используют настолько невероятный метод расчета того, каким образом изменился яд». Лекари были глубоко тронуты. В самом начале нему выстрелил девушек согласно ядовитым составляющим оригинальной формулы отравы тысячи вероятностей – а затем начал изменять их положение, беря в учет изменения структуры отравы тысячи вероятностей из-за других лекарств. Свыше тысячи служенок выстроили своими телами своеобразные огромные счеты и стали их счетными бусинками, в итоге помогая от рассчитывать, во что на текущий момент превратилась отрава тысячи вероятностей в теле матери Императора. Сама суть подобного подхода для имперских лекарей казалась блестящим решением, которое они не могли прекратить восхищаться. Санемо делал соответствующие расчеты до самого рассвета, пока наконец все же не закончил. Тем временем дворцовые служанки за ночь успели сильно измотаться. Парень взглянул на их конечные позиции и дощечки в руках, а также на построение еда в целом, затем закрыл глаза и начал мысленно прикидывать. Некоторое время спустя он открыл взгляд и, подняв кисть, написал рецепт на бумаге. Несколько лекарей подошли, чтобы взглянуть на него, и начали взволнованно кивать головами. Лорд Ян тоже подошел, чтобы посмотреть, Но так ничего и не понял, поэтому был вынужден тихо спросить. Имперские лекарь, как вам рецепт?» Имперский лекарь Цю посмотрел на ценьму глазами полными обожания и восхищенно воскликнул. «Рецепт великолепен и славен, словно песня! Маленький божественный врач использовал технику замещения, чтобы использовать яд для замены главного яда в сердцевине отравы тысячи вероятностей. Взгляни сюда! Это он! Когда его изменить?» из других тысячи двадцати двух ядовитых составляющих нивелируются друг другом, и еда потеряют свои свойства сами по себе. Великолепен! Воистину великолепен!» Другой имперский наставник Ю воскликнул. «Имперский лекарь Сяо не умер понапрасно, ведь он умер перед божественным врачом. Он умер там, где должен был умереть!» Лорд Ян дернулся головой, когда подумал про себя. «Все люди, посвятившие себя искусству исцеления, — лунатики!» Что в этом великолепного? Самое главное, что противояди эффективно, иначе моя официальная должность и голова мальца были бы потеряны».